Глава 1 Ну, привет, родная земля. э э Лена? А ты кто? Хотя... Тут я смерила спрашивающего взглядом и вздохнула. Можешь не говорить? Э -э, Витя послал встретить. Да, я поняла. Мужик заткнулся с видимым облегчением. Да уж, разговоры точно не его. Я еще раз посмотрела на небритую и явно уголовную морду, потом перевела взгляд на напряженных сотрудников аэропорта, профессионально сканирующих его на предмет всяких веселых находок, и мотнула головой в сторону выхода. «Идем». Он подхватил сумку и двинулся первым, прокладывая мне путь. Хотя особо для этого ему напрягаться не приходилось. «Оно и понятно» двухметровая татуированная лысая образина в спортивном абибасе с характерными манерами уголовника настолько характерными, что сразу становилось очевидно, что татухи его это никакие не татухи, а портаки зоновские. Естественно, никто на пути не становился. За ним меня и незаметно было. Хотя обычно я очень заметная Это у нас в Мюнхене на меня и не смотрели, а здесь, на родине. Почему-то многих мои белые с синим отливом волосы напрягали и заставляли внимательнее всматриваться и находить все новые и новые причины для более тщательного осмотра. Я шла следом за татуированным мужиком, ловила на себя осторожные взгляды окружающих и вздыхала про себя. Потом осматривала черный гелик, привет из девяностых, куда сопровождающий уже загрузил чемодан и теперь садился за руль, даже и не подумав открыть мне дверь, и опять вздыхала. Уже не про себя. «Ну, привет, родная земля!» «Тебя как зовут?» Водитель рулил осторожно, но машины, естественно, перед ним тоже разъезжались. Может, по номерам узнавали и сваливали от греха. Толик. Толик, а почему Витя не встретил? Папа и я Витю, даже когда мы один на один оставались, не звала. Так и не привыкла за столько лет. Да Вася в больницу как раз попал. Что-то серьезное? Витиного бессменного водителя Васю я знала столько же, сколько и, собственно, самого Витю. И, надо сказать, эмоций испытывала к нему не меньше. А, возможно, что и побольше. Как-то он попроще, поприятней. Особенно, если не думать про его прошлое. И про прошлое Вити. И вообще, куда смотрела моя мать, интересно, когда заводила отношения с таким опасным мужиком. Я ее никогда не спрашивала. Нет, один раз спросила. Огребла, плеуху и все, как отрезала. Да так, сердце чего-то. Ему же уже за шестьдесят. Витя с ним в больнице? Да, а меня вот отправил с ручником. Давай тогда в больницу. Но Витя велел. Толик. Я посмотрела на него, добавила жести в голос. В больницу. Он глянул в зеркало заднего вида на меня и кивнул. Я откинулась на спинку сиденья, лениво рассматривая пейзажи и прикидывая по срокам, сколько я здесь не была. По всему выходило, что около трех лет. В прошлый раз на пару дней всего приезжала. Только с Витей увиделась, да с Колей моим дядькой, единственным и любимым. Я у него жила недолго, после отъезда матери в Мюнхен к своему нынешнему мужу. Она Крут тогда брата перед фактом поставила, что теперь у него в доме будет жить тринадцатилетняя девчонка. Коля, на тот момент свободный и активный мужик, такой подставе, конечно, сильно обрадовался. Все же неженатые мужчины мечтают о взрослых детях переходного периода, да? Ему некуда было деваться тогда, семь лет назад, не в детдом же меня. Никто ведь не виноват, что мама увлеклась своими поисками женского счастья. Правда, я в то время по-другому считала и активно маме мстила. Правда, в итоге выходило, что получал мой ни в чем не виноватый дядька и один раз чуть было под пулю не влетел из-за меня дурехи. Думаю, что он явно выдохнул с облегчением, когда мать через пару месяцев меня к себе перевезла. Тем более, что у него там активная личная жизнь наконец-то в стабильное русло вошла. Женщина появилась, готовая его характер и профессию хреновую терпеть. А это очень важно. По нынешним временам женщина, которая хочет иметь серьезное отношения с капитаном убойного отдела МВД, это просто находка, сокровище. Надо вцепляться и держать ногами отпихивая конкурентов. Дядя Коля примерно так и поступил. Вцепился с такой силой, что бедной Вере ничего не оставалось, как выйти за него замуж. А я, поплакав немного, потому что ну очень уж не хотела уезжать из родного города, где у меня все было, и даже первая любовь, болючая, оставалась, все же начала привыкать и жить в новой среде. Мюнхен – красивый город и свободный. Мне в итоге понравилось. Матери до меня дела не было в любом случае, без разницы, рядом я или далеко. А потому у свободолюбивой Лены появилось больше возможностей и меньше контроля. Хорошее времечко. А учитывая, что деньги мне присылались из России регулярные и серьезные, то еще и безбедная Я посмотрела на себя в отражение стекла, поправила бело-серебристые волосы, улыбнулась. Колечко в носу задорно блеснуло. Красотка! ведь заценит. И татуху мою новую тоже, и тоннели в ушах. Поржу над выражением его физиономии. Уезжала девочка-конфетка с длинными русыми локонами и невинным взглядом. А вернулась оторва от с короткими белыми волосами, татухами, пирсингом и агрессивным мейкапом. Красота! Отдохновение души, да! Больница встретила тишиной и давно забытым запахом медикаментов. Странно, в Германии такого запаха нет. Или я не замечала? Хотя не то, чтобы я часто там посещала больницу. У нас имелся семейный доктор, который на дом приходил. Толик топал впереди, показывая дорогу. В палате было чисто, стоял большой телек, передвижной столик полной еды. И висел густющий табачный смог. Ленок! Вася, расслабленно валяющийся на больничной койке с сигаретой в татуированных пальцах, подпрыгнул и сел. «Нихера себе! Витя, гля какая!» Я улыбнулась ему. От сердца прямо-то легло. Потому что не может быть все плохо у человека, так шустро прыгающего и так смачно курящего. И перевела взгляд на второго мужчину. Невысокого, жилистого, седого, с острым пронзительным взглядом и резкими морщинами у губ. На нем была наглухо застегнутая рубашка, но я знала, что под ней, в районе плеч, симметрично наколоты две звезды и еще одна на спине. За это, собственно, он и получил свое прозвище. «Витя – три звезды. Законник, когда-то гремевший на весь союз, как крутой медвежатник, ломщик сейфов. Потом в 90-е на всю Россию» а сейчас тихий и спокойный пенсионер, неудачно притворяющийся, что все уже давно в прошлом. Мой отец. Ленкин, а чего сюда? Я же сказал. Тут он глянул на Толика, тот заметно спал с лица, а я торопливо встала на его защиту. Это я попросила. Узнала, что Вася заболел. Да какой там заболел? С досадой махнул рукой Вася. — Так, кольнула один раз, и то, наверное, просто геморрой, а этот сразу сюда. — Да пошел ты, дурака кусок, геморрой, в грудине, ага, трещишь, как дышишь. — Да молчи уж, старый, Ленок, иди поцелую. — красивое стало ух! Я подошла к Васе, обнялась с ним с огромным удовольствием. Потом развернулась к Вите. Он смотрел на то, как я здороваюсь с Васей, и не успел скрыть странное болючее выражение в глазах. Заметил, что я наблюдаю, и ощерился. приветливо типа. «Ну, как долетела? Надолго?» Движение ко мне не сделал, ждал. И я подошла сама, обняла держана. Почувствовала, как вздохнул взволнованно, как дрогнули руки на спине, прежде чем прижать к себе крепче. «И я рада тебя видеть, Витя!» Пальцы сжались сильнее, а потом расслабились. «Витя не говорил никогда, что хочет, чтобы я его отцом называла. Не те у нас отношения. Но, наверное, ждал. Я думаю, что ждал. Иначе для чего это все?» Витя Три Звезды, всегда свято чтящий закон, запрещавший ворам в законе иметь семью и детей, и жениться, и вообще обзаводиться какими-либо ценными вещами и привязанностями, соблюдавший его даже тогда, когда весь остальной блатной мир признал прежние представления архаичными и не требующими беспрекословного соблюдения, прокололся феерически. Выйдя в очередной раз из тюрьмы, он неожиданно для самого себя закрутил роман с молодой женщиной, продавщицей в магазине бытовой химии. Маме моей на тот момент было 30, веселая разведенка. Она гуляла напропалую, и брутальный и деньгами кавалер привлек внимание. Потом у них, правда, не срослось, потому что Витя не сдержал своего слова и сел в тюрьму. А моя мама, успевшая до этого сообщить ему о своей беременности, на злобе позвонила в тюрьму и сообщила, что сделала аборт. Так что до моих тринадцати Витя был уверен, что честный вор и соблюдает закон. А потом я по-глупому подставила своего дядю Колю под пули. Чуть было не погибла сама а Витя с Васей случайно мимо проезжали и выручили. И пока болтали, до да любезностями обменивались. Витя заметил, что я ему кого-то напоминаю. Так слово за слово все и выяснилось. Санта-Барбара, короче говоря. Мама моя вообще на эту тему не разговаривала. И по физиономии мне съездила, когда я уже в Германии попыталась предъявить, Типа, не твое дело, сопля. Иди уроки учи. Естественно, я прям сразу и пошла уроки учить, ага. А Витя? Ну, он пытался, пока я была в России, наладить отношения, но тут проблем сразу несколько возникало. Во-первых, мой дядя Коля уже тогда работал опером убойного отдела. И ему такое замечательное родство вообще ни в одно место не упало потому он был очень против. Во-вторых, мать по телефону сильно истерила и не хотела, чтобы я общалась с Витей. И в итоге забрала меня к себе жить раньше запланированного срока. Ну и в-третьих, я сама как раз находилась в диком подростковом раздрае, да еще и в первой несчастной естественной любви так что Витиной инициативы не нашли поддержки у электората. Уже потом в Мюнхене, начав получать на карточку деньги из России, я сначала пыталась их отсылать, но Витя упорно отправлял обратно. А потом позвонил и пригрозил, что если не буду принимать в электронном виде, будет присылать наличными с доверенными людьми каждый месяц. я сдалась Мать тоже. И честно не отбирала у меня эти деньги. Позволила копить. А потом оплатить обучение в художественном колледже. Но и опять же, когда мне 18 исполнилось, я завела отдельную карту, куда Витя напрямую перекидывал деньги. Много денег. Жила я безбедно. Общались мы все это время регулярно, по Вайберу. И я даже привыкла к нему. И болтала иногда прям в удовольствие. Так что не скажу, что я его как отца воспринимала. Но как близкого человека точно. Не знаю пока. Хочу отдохнуть от Германии. К березкам потянула родным. Заржал Вася. Я улыбнулась. При первом взгляде он производил впечатление мебели. Молчит, дышит, иногда шевелится нехотя. Но стоило познакомиться поближе, сразу открывался другой Вася. Балагур весельчак. Не для всех. Для меня точно. Я поймала взгляд Вити, мрачный. Он завидовал нашему с Васей легкому общению. Потому что сам так не мог. Но, судя по всему, очень хотел. Можно сказать и так. «Где жить будешь?» — У мента? — Не знаю, не хочу стеснять. — И правильно, — вступил Витя. — У него там двое же мелких, да? — Нечего еще нянчить припрягут, у меня живи. Я посмотрела на Витю внимательно, бровь выгнула. Обалдел, что ли? Махры свои перекурил. Вася, глядя на меня, опять заржал. — Слышь, три звезды! «А прямо сейчас сразу видно, чья дочка. Взгляд пиздец тяжелый. Тяжелее твоего. Эй, коза, у тебя парень-то хоть есть? Или всех распугиваешь?» «Какой еще нахер парень?» Недовольный и настороженно пробурчал Витя одновременно с моим. «Есть, конечно!» Мужчины замолчали и удивленно уставились на меня. «Чёрт! Ну вот что за подстава? Я для того уезжала из Германии, чтобы меня здесь пропасали. Он реально думает, что я буду у него жить».